3 дня, 22 часа. Брукленд, Вашингтон, округ Колумбия. Лицо Лорел Ворхест теперь на десяток лет старше, чем на фотографии, и выражает недоумение, когда она, открыв дверь, смотрит на настоящую на пороге незнакомку. "Простите, вы сказали Рут?" спрашивает она. "Учились вместе с Сэм в универе", поясняет Эрика. Были в одной футбольной команде по сокеру, когда выиграли кубок Уэстбрука. — А-а-а, да, Рут. Рут Шенберг. — А-а-а, припоминаю. Я так рада снова вас видеть, миссис Уорхерст. Извините, что нагрянула, как снег на голову, но я надеялась, вы поможете мне связаться с Сэм. — Сэм? Нет — Нет-нет, она здесь не живет. — О, я знаю, но видите ли... Она не отвечает на мои звонки, что очень странно, и я начала капельку тревожиться о ней и вспомнила о вас. И подумала, а вдруг вы или мистер Уорхерст недавно получили от нее какую-нибудь весточку? Ну, знаете ли, с Эм все запутано. Извините, знаю. Я серьезно беспокоюсь. Даже после всего случившегося она всегда была на связи. Господи, входите же, входите. Вы не против? Входи, эти повторяет миссис Ворхерст и кричит наверх. Джон! Это Рут, однакашница Сэм. Пол чашки кофе спустя Эрика скармливает Ворхерстам байки из студенческой жизни Саманты с подробностями, которые могут быть известны только настоящей подруге. А в обмен узнаёт вполне достаточно. Рассказы, газетные вырезки об исчезновении Ворона, Чтобы понять, что эти два человека действительно не имеют ни малейшего понятия о нынешнем месте нахождения Сэм, ручательством тому вид искренней тревоги на лицах, как и их собственные звонки на сотовый Сэм, оставшиеся без ответа. И когда мы поняли, что Уоррен мог пропасть с концами, мы старались поддержать её как могли. Но что ж тут на самом-то деле поделаешь? Это незнание грызёт и гложет, говорит мистер Уорхерстеди. И что же, так ничего и не узнали, куда девался Уоррен? Невинно любопытствует Эрика. Ничегошеньки, испарился раз и нету. Сэм до сих пор думает, что он где-то на Ближнем Востоке, что ещё жив, но, по-моему, ну, Лорел знает. Я думаю, что всё же надо учесть, вдруг у него была вторая секретная жизнь, про которую мы не знали. Джон, с упрёком массирует его миссис Уоркерс. Сколько раз ей приходилось задувать огонек сомнений мужа. Несомненно, с течением времени все чаще и чаще. Что ж, бывали вещи и более странные. Тайная семья или типа того в каком-нибудь уголке мира. Смахивает на то, что у него был бизнес, с которым он не светился, никому про него не говорил, финансовые проблемы. Вот так. И вечно мотался по заграницам. Это уже не первый раз, я бы сказал. Встав, Эрика идет к каминной доске, уставленной снимками в широких серебристых рамках, копившимися годами как вещественные доказательства по делу ребенка. Вот младенец в пеленках на одеяльце, вот она встала на ноги и играет. Подросток с хоккейной клюшкой, студентка, пьющая лимонад через соломинку, аж щеки втянулись в мантии выпускника со свистком в руках, в белом халате медсестры. А затем Венец этой антологии свадебное фото, которое Эрик берёт в руки. Ох, со вздохом произносит она наигранным тоном фальшивого участия, давшимся ей куда легче, чем сама ожидала. Сэм была такой красавицей в день свадьбы. Мне так жаль, что я не смогла приехать. В её руках окаменевшее мгновение. Счастливая Саманта в белом свадебном наряде рядом с тем, кто стал ей супругом целый час назад. И его левая рука служит подлокотником для ее правой. Значит, слева от Сэм подружка невесты, а справа от Уоррена лицо, заставляющее ментальные системы распознавания самой Эрики прокручивать внутренние базы данных ее собственного прошлого. И они выдают соответствие, от которого занимается дух, Ей ухмыляется лицо, сохранённое в базе совсем недавно. Эрике требуется минутка, чтобы взять себя в руки, прежде чем обернуться и разыгрывая как можно более непринуждённый тон, она спрашивает добрую Чету: "А где Джастин теперь? Давненько я о нём не слыхала". "Кто?" недоумевает мистер Ворхерст. "Друг Ворена Джастин. По-моему, он сейчас где-то на госдолжности, как я слыхала, какая-то большая шишка". Это тот чокнутый либерал, что мне все уши прожужжал, улыбается мистер Оркест. Джон, перестань, вряд ли Рут хочет говорить о политике. Эрика очень медленно ставит драгоценное фото обратно на каминную полку.